Глава 23 Солнце высушило грязь на территории фермы, поэтому поднявшаяся влага зависла над землей. На небе не было ни облачка, и даже ветер отказывался дуть. Только что вернувшись из больницы, где они получили первую помощь, и убедились, что неродившемуся ребенку ничего не грозит, Дэниел, Нора и Алиса теперь сидели кружком на передней лужайке возле камней, образующих подъездную дорожку. Автомобиль Норы продолжал щелкать перегретым мотором. Бак наблюдал за ними, пристроившись в тени на крыльце. Белые бинты покрывали рваные раны на лбу Дэниела, а Нора вытянула вперед ушибленную ногу, осторожно массируя ее. Им повезло, они отделались легкими ранами после такой ужасной аварии, не говоря уже о сохранности ребенка. Все трое были сильно взволнованы, пытаясь осмыслить происходящее, исходились только в том, что не стоило торопиться соваться в дом прямо сейчас. «Я видела Люка ясно, как день», — начала Алиса. «Смотрела, как вы уехали, и сразу же увидела его внутри дома. Он был похож на что-то из фильма ужасов. Его кожа была вся в стежках». Ее родители внимательно слушали, как она рассказывает. «Я понимаю теперь, почему он так выглядел, я имею в виду», — продолжила Алиса. «Последний раз я его видела живым у него дома, когда мы с ним должны были пойти купаться. Это же был не он. Что-то внутри него вырвалось наружу. Оно говорило, что горит, и потом сразу содрало с себя кожу люка. Думаю, вот почему. Он был сшитым». Алиса всхлипнула, оглянувшись на крыльцо, на котором в последний раз видела его. «Так что он сказал?» – спросила Нора. «Он сказал мне не бояться. И затем показал тот день, когда погибла его девушка. Амелия». «И как же он это сделал?» — удивилась Нора. «Не знаю. В один момент я стояла в доме, а затем сразу же оказалась во дворе рядом с ними. И мы увидели прежнего, Люка и Амелию. Мы увидели, как они спустились в подвал. Что-то из колодца вселилось в Амелию. Она угрожала Люку в подвале до тех пор, пока не пришел старик с фонарем и не загнал ее обратно в тайную комнату». Внезапно Нора вспомнила про оставленный Люком фонарь. Затем ее мысли метнулись к парню, когда он на крыльце рассказал ей, что демоны из колодца могут влиять на твой разум или же захватывать его полностью. Дэниел же вспомнил демоническую тварь, которая убежала из подвала в ту самую ночь, когда ему явился Мерл. Одно воспоминание повлекло за собой следующее, и они трое ощутили, как рассеивается туман в их головах. «Ну а дальше...» — продолжила Алиса. «Старик сказал Люку, что он может помочь ему спасти Амелию». «А перед тем, как я увидела, что же было дальше, все исчезло, и я опять оказалась в нашем доме. Ну а потом вы появились». Они погрузились в молчание, пытаясь бороться с сомнениями, которые вновь вернулись, и говорили каждому из них, что такого не может быть. Когда они опять заговорили, когда вытащили темную истину на свет, все стало проясняться. «Ну, — начал Дэниел, — мы же видели, что произошло с отцом Люка». Алиса прикрыла веки, из которых опять потекли слезы, когда она прокрутила в сознании сцену убийства. Нора положила ладонь Алисе на колено. «Твой папа и я тоже видели кое-что страшное. Я одно. Он совершенно другое. Но каждый из нас не мог видеть то, что видел другой. Я не могу объяснить, но Люк смог бы». Алиса посмотрела на свою мать в ожидании разъяснений. Точно так же посмотрел на нее и Дэниел, когда до него дошел смысл сказанного Норой. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. «Люк что-то тебе рассказывал?» «Да». Я проснулась однажды ночью и спустилась в подвал. Чувствовала себя, как будто была загипнотизирована или что-то в этом роде. И увидела там внизу страшную тварь. Нора вдруг замолчала. Она хотела быть осторожной и не говорить, что с ней беседовала демоническая версия Стива. И «Я поняла, что оно пытался убить меня, когда вдруг появился Люк и помог мне выбраться оттуда». «Люк пришел к нам домой посреди ночи?» – ошарашенно спросил Дэниел. Судя по выражению Алисиного лица, она, похоже, испытывала то же, что и ее отец. «Да», – ответила Нора полностью, обретя ясность в своем сознании. «Он отпугнул то, что было в подвале, и привел меня на крыльцо. Сказал, что в доме небезопасно, и что он приглядывал за нами с того момента, как мы въехали. Думаю, он не хотел, чтобы с нами произошло то, что произошло с Амелией». Также он сказал мне, что Мэрл Блэти был экзорцистом, а зло из колодца убило его девушку, и оно приходило к нему домой, но он прогнал его. Он сказал мне, что при столкновении с тем, что там внизу, оно либо вселяется в вас, либо сводит с ума». «Так вот почему мы видели все эти штуки», — предположила Алиса, в то время как Дэниел осторожно обдумывал услышанное. «Да», — взволнованно ответила Нора. «Еще он объяснил, почему мы теряем ход времени и не можем вспомнить то, что происходило». Они ощущали себя так, будто разгадали злой магический трюк. «Значит, мы не можем просто собрать манатки и съехать отсюда», — решительно сказал Дэниел. «Куда бы мы ни направились, мы возьмем наши отравленные умы с собой». Нора кивнула, в то время как Алиса посмотрела на землю и закрыла глаза. «Я тоже кое-что видел внизу». «Сказал Дэниел, позволяя себе рассказать правду. Я видел, как там появился Мэрл. Я очень хорошо его разглядел. Он частично обгорел. Однако он пытался помочь мне. Практически так же, как и Люк пытался помочь тебе, Алиса. Он хотел, чтобы я изучил то, что осталось после него, и смог понять, что происходит здесь». «А что осталось?» – спросила Алиса. Годами накопленные дневники и задокументированные свидетельства его исследований в области паранормальных явлений, а также его становления в качестве полноценного деревенского экзорциста. «Но это же невозможно!» — покачала головой Алиса. «Я читал его дневники», — продолжил Дэниел. «Очевидно, он не был сумасшедшим. К тому же мы еще не смотрели его домашнее видео». Сердце Норы замерло при мысли о том, чтобы увидеть то, что запечатлено на этих пленках. Но вместе с тем она понимала, что они обязаны их посмотреть. «И как ты думаешь, папа, что может быть на этих кассетах?» «На каждой из них написаны имена разных людей и даты», — ответил он. «И какая из них самая последняя?» — спросила Алиса, хотя уже заранее знала ответ. «Амелия», — ответил Дэниел. «Мы должны посмотреть кассеты», — объявила Нора. Дэниел согласно кивнул. «Вот почему Мэрл хотел, чтобы я нашел его сундук. Почему он не хотел сохранять свое вымороченное имущество?» «Он хотел помочь нам», — начала Алиса. «Хотел помочь так же, как и Люк. Люк упомянул, что пересек барьер, чтобы показать мне Амелию. Старик мог сделать то же самое в твоем случае, папа. Вот почему они возвращались из мертвых, чтобы связаться с нами». «Они знают, как можно победить его», — заключила Нора. Дэниэл опять кивнул. «Что-то мне подсказывает, что видео про Амелию начинается с того самого момента, где закончилось твое видение», сказал он дочери. «Так чего же мы ждем?» ответила Алиса. Дэниэл улыбнулся. Она, конечно, была вся в него. Внутри дома оставался таким же, каким и был, когда они его покинули. Ничего откровенно зловещего или безумного, Солнце светило через открытые окна, отчего гостиная выглядела по-сельски уютной. В воздухе висел лимонный аромат средства для полировки мебели. Дэниел чуть ли не восхитился, видимостью идиллии пока не сообразил, что в последнее время никто не вытирал мебель. И понял, что недооценивал коварство твари в подвале, которая тем самым пыталась ослабить их бдительность. Не теряя времени, они втроем поднялись на второй этаж, где Дэниел чуть ранее подключил к телевизору видеомагнитофон. Нора закрыла за ними дверь, в то время как Алиса уселась на кровать, а Дэниел принялся перебирать кассеты. Он посмотрел на написанные на них названия. «Мы должны посмотреть их все по порядку, или...» Начал он. «Просто включи кассету с Амелией, сказала Алиса. «Согласна», — сказала Нора, присев на кровать рядом с дочерью. Дэниел положил остальные кассеты на пол, оставив в руке одну с надписью «Амелия-92». Он включил телевизор, а затем оглянулся на членов своей семьи. Нора кивнула ему. Он вставил кассету, видеомагнитофон проглотил ее, маленькие механизмы внутри зажужжали, пробуждаясь, вращаясь пластиковые диски и запуская пленку. Телевизор продолжал показывать пустой синий экран, на который семейство смотрело в ожидании. Мелькнуло темное изображение, но потом все опять стало синим. Так повторилось еще несколько раз прежде, чем дорожка магнитофона не совпала с дорожкой записи. И начался снятый Мерлом любительский фильм. Видеокамера охватывала неподвижный вид пустой темной комнаты. Казалось, будто камера стояла на треноге, однако Дэниел не мог вспомнить, чтобы натыкался на нее среди оставшихся от Мерла вещей. «Это же подвал», — указал Дэниел на изображение в телевизоре. «Видите, справа в углу? Вот она, дверь в ад». В поле зрения появилась чья-то фигура, стоящая спиной к экрану. «Это Люк», — сказала Алиса, сразу опознав его телосложение. «Амелия», — сказал Люк в сторону тайной комнаты. «Ты там?» Почти сразу же оранжевое сияние замерцало за дверью, Освещение увеличивалось до тех пор, пока не озарило весь подвал. «Люк!» — послышался голос Амелии. «Это ты?» «Да, это я. Прошу, выходи». Защелка на наружной стороне медленно открылась, и дверь заскрипела на петлях. Голова Амелии выглянула из проема. Увидев, что люк один, она медленно перевалилась через порог. Ее глаза сочились страхом. Она проползла по подвальному полу в ближайший угол и села там, прижав колени к груди. «Она выглядит не так, как в моем видении», — пояснила Алиса родителям. «Ее глаза тогда горели, а зубы были острые. Сейчас она выглядит напуганной». Люк сделал шаг к девочке, прижавшейся к стенке. «Это реально ты?» — спросил он. Амелия оторвала взгляд от своих рук и посмотрела на Люка. «Да, это правда я. Но я не знаю, куда ушла тварь. «Я так сильно испугалась, Люк. Можешь меня обнять? Пожалуйста!» Люк инстинктивно сделал маленький шажок вперед, но затем замер и больше не двинулся с места. Амелия это заметила. «Люк!» — тихо произнесла она. «Как я... как я могу понять, что ты действительно ты?» Робко спросил он. Амелия едва уловимо улыбнулась. «Это вопрос Веры. Как прыгнуть в озеро с водопада, когда не знаешь, насколько там глубоко?» «Это ты», — сказал Люк и подошел к ней. Он присел и обнял ее. С закрытыми глазами она обняла его тоже. «Это точно не она», — пояснила Алиса родителям. На экране Амелия открыла глаза, и они загорелись оранжевым светом. «Твою ж мать!» — выпалил Дэниел. От его крика Нора и Алиса подскочили. «Смотрите на ее глаза!» Рот Амелии широко открылся, обнажая ряд острых клыков. Она придвинулась к Люку, почти вонзив зубы в его подставленную шею. «Сейчас, Люк, сейчас!» — закричал Мерл где-то за кадром. Люк немедленно схватил Амелию со всей силы и оторвал ее от пола. Она зашипела и принялась извиваться, пытаясь вырваться, но парень крепко держал ее. В кадр вбежал Мерл с массивной металлической цепью на плече. «Положи ее на пол!» — скомандовал Мерл. Люк... Легко прижал Амелию к полу, демонстрируя навыки школьной борьбы. Мэрл обогнул Люка и осторожно обвязал цепью грудь и ноги Амелии. Нора подумала о том, что цепь на экране, кажется, ей знакома, и заметила. «Дэниел, это же та самая цепь, которая висела в подвале под лестницей». «Уверен, что она», — ответил он, напряженно глядя на экран. Люк неохотно ослабил хватку. «Цепь выглядит не такой уж тяжелой, чтобы ее не привязывать». «Она достаточно прочна, парень, потому что окроплена святой водой!» Амелия металась в слепой ярости, плюясь и крича на нечеловеческом языке, пытаясь вырваться. «Затихни, демон!» — сказал Мерл, лежащий на полу девочки. Та одарила его полным открытого презрения взглядом. «Да пошел ты, старик!» — ухмыльнулся демон своим настоящим голосом. Люк отвернул лицо и задержал дыхание, плотно стиснув губы. Он быстро встал на ноги, когда увидел, что цепь не дает демону шевельнуться. Отступил назад и помахал рукой перед своим лицом. За кадром залаял пес. «Должно быть, Бак», uh, — сказал Дэниел, глядя на экран. Демонические черты обезобразили ангельское личико Амелии. Ее кожа посерела и покрылась шишками, горящие глаза еще глубже ввалились, челюсть отвисла и выдвинулась вперед, демонстрируя острые зубы. Слюна и кровь закапали с порванных уголков губ. Когда она задышала, на записи стало отчетливо слышно слизистое бульканье. «Люк, теперь стой на месте!» — велел Мерл. Люк подчинился. Он прижался к стенке, в то время как старик шагнул вперед. «Демон, посмотри на меня!» Один глаз демона сфокусировался на Мерли, в то время как второй продолжал смотреть на Люка. Чудовище широко ухмыльнулось от уха до уха. «Чем я обязан такой чести?» — спросило оно. «Я должен спросить тебя о том же!» — ответил Мерл. «Ох!» «Я не могу стоять перед возможностью подышать свежим воздухом. Здесь, наверху. Как ты попал сюда? Ты ведь уже знаешь». «Через колодец? Естественно!» Мерл засмеялся. «В тебя нет ничего естественного. Ты есть мерзость!» «Ты слишком добр!» Демон подмигнул люку и вернулся к старику. «Хочешь, чтобы я был более точен?» «Если сможешь!» За кадром зарычал Бак. Удлиненный лоб демона наморщился. «Если эта жалкая тварь еще хоть пикнет, я велю ей сожрать потроха мальчишки-любовничка!» «Бак, назад!» — скомандовал Мерл. «Так что же с моим колодцем?» «Какие силы содержатся в нем?» «Это врата. Ничего более. Врата куда?» «Ты же знаешь. В ад. И, что более важно, врата из ада. Эти врата создала моя жена». Глаза демона закатились, демонстрируя белки, когда он оглушительно расхохотался. «Ха-ха-ха! Людская гордыня никогда не перестанет удивлять нас! Бедняжечка Герти не могла создать врата в ад. Только хозяин мог их создать. Врата были здесь с самого падения». Твоя жалкая жена-шлюха только пригласила нас через них. Мерл отвернулся от твари. Один уголок его рта искривила улыбка. Он снова повернулся лицом к демону. — Ты сказал, что врата были здесь с тех самых пор, как Люцифера изгнали с небес, и что люди могут их открыть? Демон только усмехнулся. «Ваш поэт Мильтон был не так уж и неточен в своем описании». «Мильтон, как в потерянном рае?» — спросил Мэрл. «Ты не такой тупой, каким кажешься». «Я знаю, о чем там говорится», — начал Мэрл. «Люцифер и его войска потерпели поражение в небесной войне и были низвержены в ад». «Люцифер смог сбежать из ада через туннель, который привел его в Эдемский сад. Его целью было посеять хаос и грех в Божьем творении. Можно согласиться с тем, что он преуспел». Демон с от хохота, раскачиваясь туда-сюда под цепью. «Ты еще не закончил, экзорцист!» — усмехнулся он. От разных частей тела Амелии начали подниматься завитки дыма. Глаза демона расширились». «Что с тобой происходит?» — спросил Мэрл. «Хрен тебе и твоему богу! Он создал небеса, но не смог создать тело, достойное быть носителем нашей божественной сущности!» Тварь плюнула кровавой слизью Мэрлу в лицо. «Вот почему твоя жалкая Герти кончила себя». «Я хотел, чтобы она не делала это. Так восхитительно было у нее внутри. Она до сих пор в аду!» Захихикало чудовище, в то время как дым валил все сильнее. «Так почему ты вообще явился в наш мир? Почему являешься, если сжигаешь и убиваешь своих носителей?» — спросил Мэрл, в то время как демон только поморщился. «Вы, людишки, никогда не оцените по достоинству прогулку по райскому саду, пока не ощутите адское пламя!» Ухмылка еще больше скривилась. «Блаженный пандемониум!» В мгновение ока демон принял облик прежней Амелии. «Люк, помоги мне!» — закричала она. Парень посмотрел на Мерла. «Это не она, парень! Не дай себя одурачить!» «Это я! Люк!» — завыла Амелия. «Тварь покинула меня! Она испугалась!» Язычки пламени начали лизать тело Амелии. Ее кожа покраснела и покрылась волдырями. Амелия закричала. «Сними с нее цепь! Она умирает!» — взмолился Люк. Мерл схватил Люка обеими руками за рубашку и притянул к себе. «Наша единственная надежда в том, что мы изгоним демона до того, как ее тело сдастся!» — завопил Мерл ему в лицо. «Если она умрет, демон вернется в ад с победой. Мы отправляем эту тварь на встречу с его истинным хозяином. Теперь бери крест и святую воду и повторяй за мной!» Мерл отпустил люка и вынул розарий из кармана комбинезона. Он обмотал его вокруг кулака несколько раз, пока крест не оказался у него в ладони. Раскрыв ее, он протянул руку Амелии. Та посмотрела на Люка и взмолилась. «Люк, сними цепь, прошу, я же горю заживо!» — кричала она, в то время как пламя пожирало ее тело. «Не слушай ее и сосредоточься, у нас мало времени!» «Она умирает!» — завопил Люк, наклонившись и сняв с нее цепь. «Нет!» Амелия схватила свое лицо двумя руками и разорвала его возле носа. Окровавленная морда демона под ним издала торжествующий рев, глубоко вдохнув. Тварь продолжала сдирать с себя плоть Амелии, когда встала и вышла из кокона. За кадром залаял бак. Люк отступил назад к подвальной стене. Мерл с крестом в руке подбежал к дверке тайной комнаты и замер, будто солдат по стойке смирно. «Люк!» — взмолился он. «Мы изгоним этого демона прямо сейчас! Возьми свой...» «Заткнись!» — прошипел демон, ударив Мерла по тыльной стороне ладони. В ответ старик лишь вытер лицо и остался на месте. «Демон, повелеваю тебе во имя отца и сына!» — продолжил Мерл, в то время как демон переключил внимание на Люка, замершего с вытращенными глазами. «Амелия!» была сладчайшим цветочком из тех, которые я когда-либо пробовал. «Вижу, как ты скорбишь по ней!» — съязвил монстр. Мерл продолжил обряд изгнания, пригвоздив демона взглядом к полу. Тот хмыкнул. Люк сжал кулаки и бросился на тварь, повалив ее с ног. Она хохотала, пока Люк колотил ее лицо кулаками. «Люк, стой!» — заорал Мерл. «Она же того и добивается!» «Она хочет обратно в ад! Мы должны изгнать его!» Люк наносил удар за ударом, пока демон не перестал шевелиться, а от его головы не осталось каша. Останки чудовища обуглились и превратились в пепел. Люк замер возле маленькой дверки и посмотрел на Мерла. «Мы не смогли», — сказал тот, опустив голову. Люк в два шага достиг старика и врезал ему по лицу. Экзорцист вылетел из кадра и раздался громкий грохот. В кадр выбежал Бак и укусил Люка за ногу. Парень отступил назад и заорал от ярости. Бак вновь кинулся на него, Люк убежал, а Бак бросился за ним в погоню. Мэрл, прихрамывая, вновь появился в кадре. Часто дышая, сжимая в руке четки, он подошел к открытой дверке. Он сгорбился, глаза его увлажнились. «Знаешь что?» — крикнул он в темный проем. «Если тебе так сильно хочется, приди и возьми меня!» Он повернулся к дверке спиной, подошел к видеокамере и выключил ее.